Глава 9. «Вот это завтрак! Объедение! После такого завтрака и обед не нужен!» – думал Марат, садясь в машину. Правда, дышать тяжело, и ремень врезается в живот. Но в ближайшее время погони за преступниками не планируется. Утром за ними заехал напарник, Иван Майоров, на служебном автомобиле. За ними – это за Маратом и Алсу. Пообещал девочке показать Москву, придется это делать и в рабочее время. Душу грела скрытая гордость. Пусть Ваня посмотрит, какая у него статная дочь вымыхала. Если расскажет со служивцем, оно и к лучшему. Не зря жизнь прожил. С момента беременности Лены Марат стал чаще думать о детях и по-другому, с какой-то нежностью, которую и выпячивать стыдно, и игнорировать не хочется. Он вспомнил, как проснулся. Сначала потянул носом, пахло теплыми блинчиками. Потом открыл глаза. Рената суетилась у плиты. Встал со скрипучей раскладушки в одних трусах, Рената обернулась. Он смутился, будто не было между ними счастливых лет близости. Она стала оправдываться, что спешит на поезд, а хотела еще уборку сделать. Он отмахнулся, что можно было истолковать двояко. «Да ладно, обойдусь!» Или «Чего там? Оставайся!» Когда садились в машину, Рената помахала рукой через окно. «Наверное, дочки, А ответил он. что не укрылось от озадаченного напарника. Присутствие третьего человека в машине упростило общение с дочерью. И Ваня помог, взял инициативу на себя. Он увлеченно рассказывал про Москву. Марат только поддакивал и вставлял короткие реплики. Алсу с интересом вертела головой. Ваня знал, как проехать, чтобы побольше достопримечательностей увидеть и о деле не забывать. Первой точкой маршрута была больница. Требовалось получить результаты вскрытия скончавшегося Волкова. Уже знакомый врач Маргарита Савенко в начале дневной смены выглядела бодрой и свежей. Она встретила Валеева сдержанной улыбкой. Как я и предполагала, майор, причина смерти Александра Волкова острый спазм коронарных артерий. Токсикологическую экспертизу проводили, нашли что-нибудь подозрительное. Ничего. Можете осмотреть отчет патологоанатома. Я подготовила для вас копию. Валеев полистал отчет, припоминая криминальные случаи из личного опыта. Тело внимательно осмотрели? Можно сонную артерию пережать, вколоть что-нибудь смертельное. Ваши предположения из области домыслов. Следы на теле только от реанимационных мероприятий. Сердце пациента отказало на фоне чрезмерной дозы алкоголя. Вижу. Марат прочитал итоговые заключения и сложил бумаги. «Если что-то потребуется, я свяжусь с вами». «Надеюсь», – с искренним простодушием ответила врач. Она проводила оперативника к двери, протянула руку и задержала ее в мужской ладони. «И помните, сердечные проблемы нельзя запускать». «В точку», – согласился Марат, думая о запутанных отношениях с Леной. Он вернулся в машину. Формально на этом расследовании скоропостижной смерти молодого мужчины можно было закончить. Но дочь хотела посмотреть Москву. А ресторан «Ностальжи», где выпивал покойный Волков, как раз находился в центре. Не поездка, а экскурсия, решил Валеев. В ресторан они вошли втроем. Пусть Алса убедится, что ее отец не десятая спица в колеснице, а майор полиции, ведущая расследование смерти человека. Жаль, что дело яйца выеденного не стоит, но почтительное отношение к своей должности он продемонстрирует. Пока Ваня угощал Алсу соком, Валеев взял в оборот халеного администратора ресторана с двойным подбородком. Вопросы были стандартные. Какое мероприятие проводили позавчера? Сколько было гостей? Что они ели, что пили? Были ли посторонние? Администратор внешне походил на банкира. но суетливые движения выдавали в нем наемного служащего, стремящегося угодить как хозяину, так и клиентам. Он отвечал неохотно, с некой опаской. «На корпоративные мероприятия вход по приглашениям. А если кто-то забыл бумажку или пришел с коллегами?» – предположил оперативник. «Мы стремимся избегать любых скандалов», – туманно объяснил администратор. Тогда Валеев спросил прямо. «Совершенно посторонний может пройти на закрытое мероприятие?» «Сейчас курить разрешено только на улице. Люди выходят, возвращаются. Мы всех не контролируем. А в чем, собственно, дело?» Осмелялся задать встречный вопрос администратор. Валеев показал фотографию Александра Волкова с Алисой Никитиной. «Этих людей помните? Они были в тот вечер?» «Дайте посмотреть. Красивая женщина, но у нас ее не было. А вот мужчину, припоминаю, выпил лишнего, но не буйный. Ушел одним из последних». В ту же ночь он скончался. "Да что вы говорите?" забеспокоился администратор. "И от чего?" "Есть версия, что от вашей еды или напитков", буравя взглядом толстячка, заявил Валеев. "Как так? Невозможно!" загораживаясь растопыренными ладошками, возмутился администратор. "Для всех гостей было общее меню и напитки, и никто ничего, никаких жалоб. А откуда вы знаете?" строго спросил Валеев. Администратор округлил глаза и пожал плечами. — Вы же первые явились, иначе нас бы уже растерзали. — Логично, — пробормотал Валеев и отошел, чтобы позвонить в лабораторию эксперту-криминалисту Устинову. — Миша, ты проверил коньяк на наличие яда? — Даже без проверки могу сказать, яд там есть. — Выкладывай подробности, — оживился Марат. — Объясняю. Этиловый спирт в больших дозах — самый настоящий яд. «Головастик, давай без в ней. Если по-простому, мы имеем стандартную бутылку коньяка «Мартел VS. Опасных примесей и отравляющих веществ я в ней не обнаружил». Валеев разочарованно протянул. «То есть, если у человека отказалось сердце...» «Этот коньяк ни при чем», подтвердил криминалист. «Естественная смерть. Неестественно только то, что на бутылке я не обнаружил никаких отпечатков пальцев». «А бокал там вообще вымыт?» «Вот как!» Марат задумался. Волков принес бутылку из ресторана, открыл, налил в бокал, выпил, потерял сознание. И ни одного отпечатка пальцев. Ни на бутылке, ни на бокале. Нереально. Как учила Петелина, несостыковка в мелочах – ключ к поиску истины. Получается, кто-то тщательно вытер бутылку и вымыл бокал. «Но зачем, если коньяк безопасен?»